Глава третья. Огонь в ночи. Восемь дней понадобилось Ону и Зуру, чтобы пополнить запас оружия. Осколки камней и острые зубы убитых животных служили наконечниками для дротиков. Каждый изготовил себе копье, заканчивающееся острым рогом, и метательный снаряд, с помощью которого можно было метать на большое расстояние дротики и копья. И, наконец, из дубового ствола они вырезали себе две массивные палицы. Та, которую взял Ун, была настолько тяжелой, что могла служить защитой от самых крупных хищников. Кончив работу, Ун и Зур спустились со скалистого обрыва на равнину. И, очутившись в саванне, Почувствовали себя окончательно отрезанными от родного становища, затерявшегося где-то позади, далеко в горах. Местность вокруг изобиловала дичью. Достаточно было ненадолго спрятаться в густой траве, чтобы подстеречь дикую козу, аксиса или сайгу. Сноска. Аксис. Красивый белопятнистый олень с длинными трехконечными рогами. Но Ун никогда не убивал травоядных без нужды. Животное растет медленно, а человек должен есть каждый день. Когда у племени было много пищи, Нао, вождь у ламров, запрещал охоту. Ун и Зур встречали на каждом шагу столько нового, что не переставали удивляться. Они с интересом рассматривали огромного гавиала с невероятно вытянутой мордой. Сноска. Гавиал. Крокодил с узким, очень длинным рылом, вздутым на конце. Видели, как он покачивается неподвижной на поверхности реки или подстерегает добычу где-нибудь на островке либо в прибрежных камышах. Дреопитеки, с их черными руками и человекообразными телами выглядывали из густых ветвей. Сноска. Дриопитеки — ископаемые человекообразные обезьяны, жившие в Европе, Южной Азии и Северной Африке. Дикие быки — гауры — бродили стадами, мощные, словно бизоны, потрясая массивными рогами, способными разорвать грудь тигру и пригвоздить к земле льва. Черные гаялы подставляли солнцу свои мощные тела с выпуклыми загривками. Сноска Гаял, дикий бык, крупный с массивными рогами. Гепарды то появлялись, то исчезали на опушках лесных чащ. Стая волков, преследуя антилопу Нильгау, пробегала вдали, быстрая и зловещая. Дикие собаки, тхоли, уткнувшись носами в землю, выслеживали добычу или, подняв вверх острые морды, прерывисто выли. Порой перепуганный топир выскакивал из своего логова и скрывался в тесном лабиринте баньяновых ветвей. Ун и Зур, с расширенными ноздрями, напрягая зрение и слух, осторожно продвигались вперед, стараясь не наступить на кобр, скрывающихся в густой траве, и не разбудить крупных хищников, спящих в своих логовищах или в бамбуковой чаще. Но кругом все было тихо. Лишь леопард показался около полудня в углублении скалы. Зеленые глаза его пристально смотрели на приближавшихся людей. Ун, выпрямившись во весь свой исполинский рост, поднял тяжелую палицу. Но Зур, вспомнив Махайрода, удержал руку друга. «Сын быка не должен еще сражаться». Ун понял мысль Зура. Если Махайрот оказался опаснее льва, то леопард в этой неведомой стране мог быть сильнее тигра. Нао, Фаум и старый Гун, самый старший среди уламров, всегда внушали молодым охотникам, что осторожность так же необходима войну, как и храбрость. Надо сначала узнать врага. Однако сын быка не сразу опустил свою палицу. Он крикнул «Ун не боится леопарда!»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 когда путники решили наконец остановиться у подножия крутого холма, поросшего редким кустарником и чахлой травой. Выбрав отвесный склон, сложенный из сланцевых плит, Ун и Зур расположились около него, разложив перед собой костер полукругом. Каждый должен был бодрствовать по очереди. Ун, у которого слух был острее, а обоняние тоньше, решил стать на стражу первым,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 Когда он кидал камни, передние ряды тхолей отступали и сбивались в кучу. Угрожающий вой раздавался во мраке. Звери упорствовали. Отступив на недосягаемое для камней расстояние, они выслали вперед разведчиков, которые упрямо искали подступы к добыче. Промежуток, остававшийся между краем костра и сланцевой стеной, был для них слишком узким.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 но и те, и другие отступили перед двенадцатью волками, появившимися с восточной стороны, а затем разбежались, давая дорогу гиенам. Гиены трусили неторопливой рысцой, их покатые спины судорожно подергивались. Изредка раздавался отвратительный крик, напоминавший пронзительный старушечий хохот. Две карликовые летучие мыши Бесшумно кружились над головой уна. Большой крылан, по размаху крыльев, не уступающий орлу, парил под звездами. Привлеченные пламенем кострами, ряды ночных бабочек летели прямо в огонь. Ночные насекомые, шелестя крыльями, носились тучами в багровом дыму и, обезумев, сыпались дождем на горящие угли. Из густых ветвей баньяна выглядывали головы двух бородатых обезьян. Болотная сова стонала на соседнем холме. Птица-носорог высовывала свой огромный клюв из оперистых листьев пальмы. Тревожные мысли осаждали сына быка. Со всех сторон он видел разверстые пасти, оскаленные клыки и горящие словно угли глаза хищников. Смерть грозила молодым воинам отовсюду. Хищников здесь собралось достаточно, чтобы уничтожить по крайней мере 50 человек. Сила тхолей заключалась в их численности. Челюсти гиен по мощности не уступали тигриным. У волков были сильные лапы и мускулистые загривки. И даже шакалы с их острыми собачьими мордами могли бы растерзать уна и зора за то короткое время, пока на костре успеет сгореть тоненькая веточка. Но страх перед огнем останавливал изглодавшихся зверей. Они терпеливо ждали случая, который помог бы им. Время от времени между хищниками вспыхивала вражда. Если волки принимались рычать, шакалы тотчас же скрывались в темноте. Но оставались на месте и лишь угрожающе разевали свои красные пасти. И все вместе они уступали дорогу гиенам. Гиены обычно не нападали на людей, они не любили рисковать и довольствовались неподвижной или обессилевшей добычей. И все же они не уходили далеко от костра, удерживаемые необычным скоплением других хищников и странным таинственным светом, который, казалось, исходил прямо из земли. Наконец, в кругу зверей появился леопард, и он разбудил Зура. Хищник присел на задние лапы впереди Тхолей. Его желтые глаза внимательно разглядывали языки пламени, а за ними высокие прямые фигуры людей. Возмущенный наглостью зверя, он крикнул. «Сын быка убил трех леопардов!» Хищник вытянул вперед когтистые лапы, потянулся своим гибким телом и угрожающе зарычал. Он был высок ростом значительно крупнее тех пятнистых леопардов, с которыми молодому Уламру приходилось встречаться по ту сторону гор. Под шелковистой густой шерстью угадывались могучие мускулы. Зверь мог бы без труда перемахнуть через костер и очутиться у сланцевой стены рядом с людьми. Встревоженный и недоумевающий, он пытался понять, что за странные двуногие существа скрываются под защитой огня. Запах и внешний облик этих существ напоминали гибона, но гибон меньше ростом и у него совсем иная манера держаться. В багровых отблесках пламени неведомые существа казались более высокими, чем дикий бык, гаур. Их движение, необычный вид и странные предметы, которые непонятным образом удлиняли их передние конечности. Все это заставляло леопарда сохранять осторожность. К тому же он был один, а ему противостояли двое. Он крикнул еще громче. Его голос прозвучал, как голос могучего противника. Леопард отполз влево, остановился в нерешительности перед узким проходом, который отделял край костра от сланцевой стены, затем обошел холм кругом. Камень, брошенный уном, ударил его по голове. Яростно мяукнув, леопард припал к земле, как бы готовясь к прыжку, судорожно царапнул землю когтями и повернул к реке. Часть шакалов последовала за ним. Между тем и волки, и тхоли уже проявляли признаки усталости. Гиены, постепенно расширяя круг своих поисков, лишь изредка появлялись в дрожащих отцветах пламени. Внезапно все хищники насторожились. Ноздры их тревожно втягивали воздух. Морды повернулись к западу. Острые уши встали торчком. Короткий рев разорвал тишину и заставил вздрогнуть людей в их ненадежном убежище. Чье-то гибкое тело взвелось из темноты и упало на землю перед самым костром. Тхоли испуганно попятились. Волки застыли в тревожном напряжении. Гиены поспешно вернулись в круг. Две виверы жалобно кричали во мраке. Сноска, виверы — хищные зверьки средних размеров, в большинстве ночные животные. Ун и Зур узнали красноватую масть зверя и его страшные соблевидные клыки. Хищник присел перед огнем, ростом он ненамного превосходил леопарда и казался даже ниже самой большой гиены. Но какая-то таинственная сила, безмолвно признаваемая всеми остальными зверями, казалось исходила из всех его движений. Ун и Зур держали оружие наготове. Сын быка взял в правую руку копье, палец лежала у его ног. Менее сильный Зур предпочел вооружиться дротиком. Оба отчетливо понимали, что Махайрод гораздо сильнее тигра и, быть может, так же опасен, как тот лев-великан, от которого едва спаслись когда-то Нао, Нам и Гав во время своих странствий в стране людоедов. Они знали, что Махайрод может одним прыжком покрыть расстояние в двадцать шагов, которое отделяло его сейчас от их убежища но огонь удерживал хищника. Гибкий хвост извивался по земле, яростный рев потрясал воздух. Мускулы обоих людей напряглись и стали твердыми, словно гранит. Ун взмахнул копьем и нацелился. рот отпрянул в сторону, и копье осталось в руке Уна. Зур пробормотал. «Если копье заденет зверя, он бросится на нас, забыв про огонь». Он был так же ловок и силен, как сам Нао, но и он не смог бы, метнув копье с расстояния в двадцать шагов, нанести столь крупному хищнику смертельную рану. Он послушался Зура и стал ждать. Махайрот снова приблизился к пылающему костру. Он подошел так близко, что от людей его отделяло не более пятнадцати шагов. Теперь он и Зур могли хорошо рассмотреть хищника. Шерсть на груди его была светлее, чем на спине и боках. Страшные зубы сверкали, словно обнаженные клинки. Глаза горели фосфорическим блеском. Два острых выступа скалы мешали Махайроду прыгнуть на людей. Но и люди не могли поэтому метнуть копье или дротик с достаточной точностью. Чтобы сделать прыжок, Махайроду надо было продвинуться еще по крайней мере на три шага. Он шагнул вперед, в последний раз внимательно всматриваясь в своих неведомых противников. Грудь зверя вздымалась от все возрастающей ярости. Он как бы угадывал стойкость и мужество этих странных двуногих существ. Внезапно ряды тхолей пришли в смятение. Волки бросились в рассыпную, гиены отступили под защиту баньяновых зарослей. В бледном свете звезд среди деревьев обозначились очертания огромного животного, которое приближалось, неуклюже покачиваясь. Скоро в красноватом свете костра появилась широкая тупая морда, на конце которой возвышался рог, более длинный и крепкий, чем у буйвола. Шкура зверя напоминала кору старого дуба, толстые, как бревна ноги, поддерживали тяжелое туловище. Близорукий, надменный и безрассудный в своей слепой ярости зверь продвигался неторопливый рысцой. Все живое уступало ему дорогу. Волк, в панике метнувшийся под ноги носорогу, был раздавлен, словно козявка. Он знал, что та же участь постигла бы пещерного медведя и льва, очутившихся на пути чудовища. Казалось, даже огонь не в силах преградить дорогу зверю. И однако он остановил колосса. Могучее туловище закачалось перед пылающими головнями. Маленькие глазки расширились, страшный рог был нацелен в пространство. рот очутился перед носорогом. Вытянув туловище, словно гигантское присмыкающееся. Прижавшись грудью к земле, хищник зарычал протяжно и угрожающе. Смутное предчувствие опасности быстро сменилась у носорога приступом слепой ярости. Ни одно живое существо не осмеливалось преграждать ему дорогу ни в степи, ни в джунглях, ни на песчаных равнинах. Тот, кто не успевал спастись бегством, был обречен на гибель. Страшный рог нацелился на красного зверя. Чудовищные ноги снова пришли в движение. Это был смерч, сметающий все на своем пути. Только гранитная стена или колоссальная сила мамонта могли остановить его. Еще два шага, и Махайрот был бы растоптан, но хищник молниеносно отпрянул в сторону. Носорог пронесся мимо, и в ту же минуту Махайрот очутился у него на спине. Хрипло рыча, красный зверь вцепился всеми четырьмя лапами в твердую кожу и принялся за свою страшную работу. Много тысячелетий назад далекие предки Махайрода уже хорошо знали, где находится у носорога та артерия, которую надо перегрызть. Она была здесь, под складками грубой кожи, более толстой, чем кора старых кедров, и более твердой, чем панцирь черепахи, непроницаемой для зубов тигра и самого сильного из тогдашних хищников – пещерного льва. Только эти длинные, острые, как сабли клыки могли прорвать кожу чудовища, проникнуть глубоко в его тело. Кровь брызнула фонтаном вышиной в локоть. Огромное животное тщетно пыталось сбросить со своей шеи крепко вцепившегося хищника. Не достигнув цели, носорог внезапно упал на бок и покатился по земле. Но Махайрод был начеку. Яростно зарычав, он отскочил в сторону, как бы бросая вызов этой страшной силе, которая в двадцать раз превосходила его собственную. Безошибочное чутье подсказывало хищнику, что жизнь покидает носорога вместе с потоком горячей крови, струившейся из зияющей на шее раны. Надо было только выждать. Носорог с усилием поднялся на ноги и пошатнулся. И тогда тхоли, гиены, шакалы, волки и виверы с жадным урчанием придвинулись к месту битвы. Побежденный колосс уже был для всех этих мелких хищников лишь гигантской грудой свежего мяса, достаточной для того, чтобы каждый из них мог насытиться. Махайрода, как и всех других крупных плотоядных, всегда сопровождали целые орды мелких хищников, питавшихся остатками его добычи. Еще одно последнее усилие — Чудовищный рог устремляется в сторону противника. Хриплый рев оглашает окрестность, мощное туловище содрогается в предсмертной агонии. Затем наступает конец. Поток крови слабеет и останавливается. Жизнь покидает огромное тело, и носорог, словно каменная глыба, падает на землю. Махайрот, раздирая когтями тушу, пожирает теплое мясо. Шакалы жадно лижут кровь, разбрызганную по земле. От холи, гиены, волки и виверы смиренно ждут, когда красный зверь насытится.